— Да. Я просто поразилась, когда вы открыли дверь. Я уже узнала в ней женщину с фотографией, сделанной в Блэкпуле. Немного странно пожимать руку лучшей подруги Фло. Я как будто перенеслась в прошлое, но, тем не менее, Белл была неотъемлемой частью настоящего. «Как поживаете?» — пробормотала я. «Пожалуйста, называйте меня Милли». Я еще никогда не встречала таких красивых глаз фиалкового цвета. Накрасила она их, однако, довольно сильно, особенно для женщины своего возраста. Лиловые тени под глазами переходили в креповые веки, создавая эффект треснувшей яичной скорлупы. — У меня все тип-топ, дорогуша, а как ваши дела? — Белл не стала ждать ответа. Вместо этого она, подбоченившись, с преувеличенным удивлением стала обозревать комнату. — Да вы ни к чему не притронулись, а я-то думала, что увижу голые стены. «Я составляла план действий, виновато ответила я, запихивая шнурки обратно в ящик и закрывая его. «Не хотите ли чашечку чаю?» — спросила я, когда моя гостья сняла пальто и улеглась на диван, явно намереваясь остаться надолго. «Пружины», — протестующе заскрипели. «Да нет, спасибо, но я не отказалась бы от стаканчика Шерри, которая держала Фло», — ответила она. Она говорила не только громко, но и очень быстро, с сильным мелодичным голосом, в котором не было и намека на ее возраст. Мы столько раз сиживали здесь вместе с Фло над этим самым Шерри, напиваясь так, что вам и не снилось. Пьяная Фло как-то не вписывалась в тот образ, который я себе нарисовала, о чем я и сказала Белл, передавая ей стаканчик. Потом я налила Шерри себе. Это был ее единственный недостаток, сказала Белл то есть, если считать шире недостатком. А во всем остальном она была святой. В течение многих лет, раз в месяц, она удалялась в монастырь. «А это что?» — она подняла газетные вырезки. «А, вы нашли их!» Она недовольно скривилась. «Они лежали на столике у кровати. Почему она их хранила? спросила я. «Сделайте выводы сами, дорогуша. Это ведь очевидно!» она была влюблена в кого то а он погиб на тетисе. я произвела быстрый подсчет в то время фло было лет девятнадцать я сказала делайте собственные выводы бал поджала губы у меня возникло впечатление что ей нравится разыгрывать таинственность я ничего не подтверждаю и ничего не отрицаю я бы предала память фло если бы рассказала о вещах которые она хранила в тайне всю жизнь. Она уставилась на меня своими фиалковыми глазами. Итак, вы старшая дочь Кейт Колквит. Вы знакомы с моей матерью, удивилась я. Когда-то я имела такое счастье. Она приходила к Фло в гости, но это было давно, до того, как она вышла замуж за вашего отца. Она была симпатичной девчонкой. Это Кейт Колквит. Как она поживает? «У нее все в порядке?» — неожиданно вырвалась у меня. Белл удовлетворенно заерзала на диване. На ее выразительном лице отражались даже намеки на эмоции. Вот и славно. «Никогда бы не подумала, что снова буду распевать шери в квартирке Фло. Передайте мне бутылку. Вот хорошая девочка». «Спасибо», — удовлетворенно сказала она. «Я подолью вам немножко, не возражаете?» По воскресеньям мы проделывали это регулярно. Иногда к нам присоединялась Чармиан. Не могу поверить, что Фло больше нет, но вы так похожи на нее. Собственно, продолжала она, нахмурившись, я сейчас напрягаю свои мозги, пытаясь вспомнить, как звали вашего мужа. Может, Гарри?